Игорь Гарин. Многоликий Достоевский. Первая дорожка шестой кассеты. Бесы уже не реакционный памфлет на лучших людей, а осуждение жизни, оторванной от народа. Не лжи революции, а лжи извращения ее идей. И всемирность России не национальное мессианство, а способ духовного единения всех народов. И вот уже автор бесов, бьет оружием своей иронии самую цитадель высшей царской администрации и высшего света. Кто сказал? А кто не говорил? Додумались до отделения Достоевского мыслителя от Достоевского художника. Мало того, доказали, что идеология первого нанесла ущерб искусству второго. Договорились до Достоевского поэта красоты, до Достоевского певца мировой гармонии и человеческого добра. Вот уж поистине, у нас в России в классах интеллигентных даже совсем не может быть ни лгущего человека. Вот ведь как, преступники Бальзака, Гюго, биологичны, преступников Достоевского рождает преступное общество. Французские злодеи переступают закон для личного обогащения, русские, дабы облагодетельствовать мир. В преступлении они утверждают свое человеческое достоинство. Газин, Орлов, Восьмиглазый, Жеребятников утверждают свое человеческое достоинство. Вот первые попавшиеся, далеко не самые одиозные наши шедевры. Положительные герои русской литературы резко отличаются от своих зарубежных собратьев. Они живут и действуют в тесной и органической связи с ходом и идеями национально-освободительного движения с борьбой народа против крепостнического и капиталистического ига. Это о героях Достоевского, Гоголя, братьев Успенских, Щедрина, Гаршина, Сологуба, Леонида Андреева, Андрея Белого. Или положительные герои русских писателей не заражены буржуазной идеологией и собственничеством. Высокое нравственное отношение Достоевского к тому, что он изображал, резко отделяет его от зарубежных писателей – Бальзака, Флабера, Золя, Мапассана и других. Безразличие к нравственной красоте и благородству чувств человека во многом снизили идейно-эстетическое содержание их романов. Придерживаясь объективности в отражении жизни, они часто не давали четкой нравственной оценки тому, что хорошо и что плохо. Каков стиль, какова глубина? Снизили не поняли, не доросли. Мишины вот доросли, а вся европейская культура нет. Соня убедила Раскольникова отказаться от буржуазно-анархических идей и взглядов на народ, как на толпу, помогла ему сблизиться с народом. Соня видит в народе ту нравственную силу, которая очистит Раскольникова от всех его язв. «Вот вам образцы изящной словесности», первого советского Достоевска веда, руководителя Института литературы и языка, красного профессора В. М. Фричи. Отвергая буржуазию, Достоевский не принимал и пролетариат. Рабочее движение Запада он считал величайшим злом, а революционный социализм европейских рабочих он называл опаснейшей ересью. Творчество Достоевского органически связано с классом, стоящим между буржуазией и пролетариатом, с мещанством, или точнее с одной группой мещанства, той, которую он преимущественно изображал в своих романах. С бедными людьми, униженными и оскорбленными, с бедняками большого города, стоящими на грани, где начинается пролетариат. Это не класс, спаянный чувством классовой солидарности, а распыленная масса обособленных личностей, в одиночку страдающих, в одиночку борющихся с непосильными для них условиями. Если же перед нами человек этой среды, более склонный к размышлению, нежели к борьбе, мыслитель, а не борец, то он, социально обособленный, будет искать причину царящего на земле зла не в социальном строе, а вначале потусторонним, в Боге, сотворившем мерзкую вселенную. Вот Иван Карамазов с его бунтом против Бога, которому он почтительно возвращает билет на право входа в его мир и в его рай, предоставляя социальному злу по-прежнему существовать и угнетать. В одиночку борющиеся за жизнь, в одиночку страдающие, эти бедняки большого города сочувствовать революционной борьбе, конечно, не могут, ибо революционная борьба – это борьба не одиночек, а классов, масс. И также отрицательно должны они, как группа, относиться к социализму, как к казарме, ибо социализм есть организация коллектива в интересах прежде всего коллектива, лишь частью, а не центром которого, является отдельная личность. И понятно, что у этой общественной группы, группы обособленных мещан-пауперов, учиться рабочей демократии, классу иной формации и иного устремления И не приходится. Все это после Владимира Соловьева, Дмитрия Мережковского, Андрея Белого, Льва Шестого, Василия Розанова, Сергея Булгакова, Николая Бердяева. Все это после самого Федора Михайловича. Можно ли придумать большую голематью? Можно ли превзойти изящную словесность этих отцов соцреализма? И вот такие, с такой ахинеей, с таким уровнем мышления и культуры топтали Достоевского, разоблачали Джойса и Элиота, предавали Анафеме и Аннесско и Бекета, поносили Пруста и Кавку. Эпилог. Время и вечность. Слово Юрию Корякину, внесшему огромный вклад в современное понимание Достоевского и прояснившему восприятие Достоевским бытия. Первое – это абсолютно новое время ощущения. Бессмертие человеческого рода определяет одно отношение ко времени, смертность – действительно абсолютно другое. А то или иное время ощущения уже и само по себе предопределяет возможности гибели или спасения. Здесь, вероятно, нельзя обойтись без таких понятий и образов «время живое» и «время мертвое». Живое, когда жизнь цветет, когда, по крайней мере, ее можно спасти, мертвая, когда ничего уже сделать нельзя, когда земной корабль наш улетел не туда и не вернуть его обратно, не изменить его курс. Раньше у нас действительно была в запасе вечность, и мы жили как бы по песочным часам. Проходил день, год, век, мы переворачивали их, и время начиналось заново, текло как прежде. А теперь... Оно стало словно вытекать из бытия, из раненного нами бытия, вытекать, как кровь из раны. Да и вообще это великое изобретение, изобретение часов, оно сыграло с нами в конце концов одну из самых злых шуток, приучив незаметно к ощущению нашего господства над временем. Время ловилось, как мышь в мышеловку. Не попались ли в мышеловку мы сами? Тоже с календарем отпечатали на год вперед, можно и на 10 лет, и возникает ощущение физически осязаемой обеспеченности будущего, гарантии его существования. Вроде как получили билет и едем себе в поезде по бесконечному и надежному пути, а навстречу бегут известные заранее станции. Сколько верного написано о катастрофическом, обвальном, обрывном времени в эстетике Достоевского? Но вот, словно очнувшись, мы увидели это время воочию, догадались, наконец, что сами давно, реально и живем в этом самом катастрофическом, обвальном, обрывном времени. Находимся в самом эпицентре борьбы времени живого и мертвого. Раньше аксиомой было убеждение, что время само по себе уже работает на прогресс. Чем больше времени впереди, тем больше, дескать, оно и работает но тем самым подспудно подготавливалась, провоцировалась безответственность. Ничего, мол, ничего абсолютно не страшно, раз время за нас. Можно ли безоговорочно и бездумно повторять это сейчас? Аурелио Печей полагает даже, что время работает не на нас. Выходит, на смерть? Но, может быть, точнее было бы сказать, что сейчас приходится бороться за время, как бороться за жизнь. Это одна и та же борьба. Раньше все расчеты, все надежды людские на лучшее будущее опирались на незыблемое убеждение в том, что будущее вообще будет непременно, а потому рано или поздно будет и лучшее будущее. В крайнем случае допускали только его отсрочку. Раньше задержка на историческом пути означала просто одним шагом от заветной цели дальше, просто одним часом до нее дольше. Теперь такая задержка может оказаться роковой. Одним шагом к катастрофе ближе, одним часом до нее быстрее. В сущности, у человечества в целом было раньше то подростковое, юношеское мироощущение, которому еще не страшны никакие зигзаги судьбы. То мироощущение, которое точно и выразил подросток Достоевского. «Поправлюсь, я это чем-нибудь наверстаю, каким-нибудь добрым поступком, Мне еще пятьдесят лет впереди. А теперь на нас впервые словно дохнуло холодом абсолютного небытия. Ни клейких весенних листочков, ни голубого неба, ни первых своих молодых сил, ни братства, ни любви, ни детей, ни труда вдохновенного, ни мысли высокой, ни шутки, ни смеха, ни горя, ни Моцарта, ни Пушкина, ничего, никого навсегда и даже некому крикнуть, как герою Достоевского пять минут всего, всего только пять минут опоздал, опоздал. И если придет смерть такая, то после нее и смерти уже никакой больше не будет. Одно первичное бытие без всякого вторичного сознания, одно мертвое время. На самом, на самом деле, а вовсе не билетристически, ни метафорически, ни фигурально, вопрос встал уже только так. Выбор между жизнью и смертью должен быть сделан незамедлительно и безошибочно. Будущего может и не быть. 21 век может и не наступить, и 20-й может закончиться до 2000 -го года. И опять постигаешь, эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее что именно из-за этой-то и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем. Самое простое принимается всегда под конец, когда перепробовано все, что казалось мудреней или глупей. Но потому-то не опоздать. Потому-то, как писал Адамович, не прекращать усилий, даже если кажется, что все возможности исчерпаны что окончательно проиграно сражение, это всегда считалось правилом, качеством настоящих полководцев. Но ведь там на кон ставилась судьба лишь чьей-то власти, или пусть даже державы. Тут же, сегодня, судьба человека на планете на вечные времена. Слишком многое поставлено, и какая бы ситуация ни была, человек не имеет права сказать безнадежно. Потому-то нужна та же нездаваемость, что и в словах поэта «Землю тянем зубами за стебли». Делалось множество попыток привязать Достоевского к своему времени, вывести его из эпохи. Важно было накрепко привязать его к своему времени, тем самым предельно умолив его вневременность. Для этого мы гипертрофировали злободневность и актуальность Достоевского. Ради этого мы навязали ему время, в облике буржуазной действительности. Во имя этого скрыли то, что он сам чувствовал себя вакуумом Петровым, для которого время — лишь часть вечности, необходимая для пророчеств. Хотя Достоевский действительно дитя времени и сам признавал это, хотя время давало ему впечатление и материал, это касается его как личности, но не как художника, предмет искусства которого — Человеческое сознание вневременно, общечеловечно, бесконечно. Поэтому многое из того, что он создал, выпадает из времени, поэтому все попытки временных привязок безрезультатны. Как человек, он надеялся на перемены и верил в возможность дожить до них. Его дневник буквально излучает эту веру-надежду. В наше время столь неустойчивое, столь переходное, Столь исполненная перемен, и столь мало кого удовлетворяющая. В наше столь гремучее время, столь полное огромных, потрясающих и быстро сменяющихся действительных фактов. Вот другое дело теперь, когда что-то новое надвигается в мир повсеместно, и надо быть готовым. Всем своим существом он страстно жаждал отрыва реальности от своих корней. Всем своим творчеством показывал что такой отрыв невозможен. Как там у Шопенгауэра? По вековечным законам природы высшие умы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала. Но, увы, по тем же законам они не способны что-либо изменить. История страшно медлительна. Сейчас это и есть всегда. Так течет его время. Идущие в народе процессы столь медлительны, что только безумцы... Да, он был социален, да, он осуждал свое время, но тем не менее знал, что всегда есть и будут хамы до да баре, всегда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин. Достоевский мыслил геологическими временами, потому и герои его родились в барении тысячелетий. Его время лихорадочно, как он сам то стремительное, то движущееся рывками, то мелькающее, то останавливающееся, как больное сердце, аритмия, тахикардия, экстрасистолия. Он и не был бы собой, если бы укладывал бред, сон, кошмарную трезвость обыденного в плавно текущую неправду. Здесь годы ничего не значат, а миг ценится как жизнь. Здесь время внутренне противоречиво. Быстрота здесь не торжество времени, а преодоление его. Как грядущие модернисты, Достоевский остро чувствовал это качество бытия, быстротечную неизменность, несущееся постоянство, ничего не меняющую изменчивость. Суть Достоевского – мерить не себя временем, но время собой. Для Достоевского время – свойство индивидуализации. Исчезнет индивидуальная ограниченность и времени больше не будет. В Евангелии эта мысль подчеркивается настойчивостью повторения слова «отныне». Состояние блаженства может быть достигнуто точно же, как душа отречется от себя. Отныне. Время Достоевского – дление нерешенных проблем, нарастающая деформация человеческой природы, все большее проявление человеческих бездн.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 решил в своем творчестве аннулировать чувство времени, — писал Мари. Мы читаем его, как во сне, и сами мы, как во сне. Нет ни дня, ни ночи, солнце не всходит и не заходит. Достоевский был одержим вечностью и небытием. Он воспроизводил не ход жизни, а ее сущность. Даже в концентрировании времени, в дни и часы, сказывалось это стремление пробиться сквозь них, к их первоистоку. Даже в остром ощущении времени, за его видимой текучестью, он провидел, что прошлое присутствует в настоящем и настоящее в будущем. «Любуясь, как Петровская реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу», — писал он. «Все повторяется», — говорит его черт. «И земля сама-то биллион раз повторялась». Но... Чисто Достоевский поворот мысли: несчастен тот, кому пришлось это наблюдать. Скучище неприличнейшее. Проблема вечности, личного бессмертия, так же важна для Достоевского, как и для Толстого, но снова такие со спецификой чисто Достоевской. Достоевский Озмидову: скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия это. все дело в том, чтобы только достигнуть мой срок, а там хоть все гори. А если так, то почему мне не зарезать другого, не ограбить, не обворовать? Ведь я умру, и все умрет, ничего не будет. В последние годы Федора Михайловича душила эмфизема легких. 28 января 1881 года вечером у него хлынула горлом кровь. И его не стало. Институт в полном составе преподавателей и воспитанники явился на похороны. Занятия были отменены. Процессия растянулась на большое расстояние, раза в 4-5 больше, чем на похоронах Некрасова. Пело по двадцати хоров студенческих артистов консерватории, певчих и так далее. На тротуарах стояли толпы народа. Какая-то старушка спросила Григоровича, «Генерала какого хоронят?» А тот ответил, «Не генерала, а учителя». Вынос тела Достоевского произошел 31 января в 11 часов утра. Похороны были хорошо организованы. Гроб несли на носилках. Носилки окружала гирлянда, которую несли на шестах. За гробом ехала погребальная колесница, малиновый бархат, И золотые кисти. Процессия была пышной. Более чем семьдесят венков из живых, очень дорогих цветов несли на высоких шестах. Десятки хоров пели Панихиду, заглушая разговоры. Огромная толпа в двадцать пять-тридцать тысяч человек шла в порядке. Шло семь гимназий. Во главе со своими преподавателями шли реальные, коммерческие училища, шли про гимназии. С огромными венками шли университет и училище правоведения. Был венок из инженерного замка. Его несли юнкера в полной парадной форме. За носилками с гробом в овале гирлянд шла семья Достоевского, дети и Анна Григорьевна в длинной черной вуале. Шли толпы безмолвных читателей. Читатели прощались с писателем, впервые изобразившим трагедию человеческого духа, человеческого сознания и человеческого бытия. Впрочем, они еще не знали этого. они знали, что Достоевский великий писатель, но вряд ли подозревали, что он приобщил свою страну к высшим достижениям мировой культуры и сам вошел в сон гениев матерей, исчисляемых десятком за всю историю человечества. Это поняли значительно позже. Стефан Свейк писал высший масштаб измерения подобает Достоевскому, и его можно оценить сравнительно с самыми возвышенными, самыми неувидаемыми творениями мировой литературы. Для меня трагедия Карамазовых не менее значительна, чем сплетение Одиссеи, чем эпос Гомера, чем возвышенные очертания творчества Гёте. Высший масштаб измерения для всего мира, а для родины Как оценили Достоевского страна и народ, предназначенные им самим ко всемирности? Только один красноречивый факт. У величайшего русского нет памятника на родине. Что ж, и то, слава богу, могил уж не уничтожили, не вандалыш какие. Нет памятника, зато сколько у его бесов. Распятых распнем, палачей в бронзе отольем как там у Сараскиной. Для всех и всегда было очевидно, наиболее точно, наиболее пророчески, наиболее трагически работает аналогия бесов на наших, а не на иноземных примерах. Бедный, бедный Федор Михайлович, когда вы писали своих бесов, могли ли предполагать, что из них выйдет в третьем, четвертом, пятом коленах? Разве то были бесы, то были грудные младенцы, сосунки. И все же Достоевский провидел, провидел словами инквизитора, уверенного в торжестве своего царства, инквизитора, бросившего в лицо Христа эти страшные пророческие слова: То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мновению моему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 для незрячих и слабовидящих. Март 2019 года. Диктор Лариса Юрова.